Анни Катарина Вестле. Папа, мама, бабушка и восемь детей в Дании. Читает актриса Алла Човжик. За границу? В большой город пришло лето, а значит, оно пришло и в Тирилл топан и в лес, окружавший дом, в котором жили папа, мама и восемь детей. А еще с ними жили бабушка, такса самоварная труба, корова-роза, пять кур и грузовик. У старших детей начались каникулы. Но в этом году им не нужно было пасти Розу, потому что Роза уже привыкла пастись сама. Она уходила утром в лес, а вечером, когда подходило время дойки, возвращалась домой. И потому все восемь детей, Марен, Мартин, Марта, Мац, Мона, Милли, Мина и малышка Мортен, целый день были свободны. Конечно, они помогали на кухне, приносили дрова, пололи огород, Но это была совсем не такая работа, как по в одиночку пасти розу. Однажды вечером к ним в гости пришел Улья Александр. Он часто приходил к ним, ведь он тоже жил в Терил Топане, совсем недалеко от них. Но в этот день он пришел, чтобы поздороваться и попрощаться. — Ты уезжаешь из Терил Топана? спросила Мона. — Нет, только на летние каникулы. — Понятно. А я думала, что в этом году вы никуда не поедете, — сказал Мац. — Нет, поедем. «Но мы только недавно это решили. Мы отправляемся в экспедицию». «На Южный полюс?» спросил Матс. «Нет, мы останемся в Норвегии, просто поедем на машине, куда глаза глядят. Будем останавливаться, где нам понравится, ставить палатку и жить там, пока не надоест, а потом ехать дальше». «Звучит заманчиво», сказал папа. «Только так и нужно путешествовать». «А нам и здесь хорошо», заметила мама. «Я буду присылать вам открытки» сказал Уля Александр. «Обещаю». «Мы будем ждать», ответила мама. «Когда вы отправляетесь в свою экспедицию? Завтра?» «Да, мы уедем очень рано, поэтому сейчас я должен вернуться домой». Все восемь детей, папа, мама и самоварная труба проводили Уля Александра через лес, а бабушка сидела в своей комнатке и читала интересную книгу. Ей не хотелось прерывать чтение. «Жалко, что папа не может взять грузовик. Грузовик нужен Хенрику, когда папа бывает в отъезде», — тихо сказал Мартин Матсу по дороге домой. «Понимаю, дело есть дело. Дело прежде всего», — сказал Матс. Ему показалось, что он ответил очень по-взрослому. «Будем все лето кататься на велосипедах», — утешил его Мартин. «Может, нам с тобой разрешат совершить велосипедную вылазку с ночевкой? Возьмем палатку, наберем еды. Вовсе не обязательно ехать куда-то надолго». «Нам хватило бы и нескольких дней», — мечтательно произнес Матс. «Надо будет спросить у папы с мамой». Мартин воодушевился, и когда вся семья сидела за ужином, он кашлянул и выпалил. «Мама, папа, мы с Массом хотели бы летом совершить небольшую велосипедную экспедицию. Мы уедем всего на несколько дней, а ночевать будем в палатке». «Почему бы и нет», — сказал папа. «Мы тоже с ними хотим, правда, Марта?» — сказала Марен. «И я хорошо езжу на велосипеде, и я поеду!» — мешалась Мона. «И я, и я!» — заволновалась Милли. «Я тоже теперь езжу на двухколесном велосипеде, который мне отдала Мона!» «Велосипедная экспедиция!» — мечтательно сказала Мина. ой — воскликнул Мортон. «У меня отличный велосипед. Я могу ехать на нем без остановки сколько угодно. Вот только смаживаю поехали!» «Нельзя отправляться в экспедицию на трехколесном велосипеде», — возразила ему Марта. «Почему нельзя? В прошлом году мы с Мортоном и Миле на наших трехколесных велосипедах даже в город ездили. Что, забыли?» — возмутилась Мина. «Прекрасно помним, Мина. Мы тогда нашли вас в полицейском участке», — сказал папа. «Нет, дальняя экспедиция на велосипедах — это не шутка. Вам придется крутить педали по несколько часов в день». «А у таких малышей, как вы, на это просто сил не хватает». «Ехать на велосипеде — это так весело», — сказала вдруг мама с мечтательным видом. А когда она так говорила, папа пристально следил за ее словами. Он знал, что в такие минуты мысли в голове мамы совершают странные кульбиты. И никогда неизвестно, чем все закончится. «У Хюльды есть велосипед. Уверена, что она одолжит его мне». «И у Хенрика есть велосипед. Если я отдам ему на лето грузовик, тогда он, конечно же, даст мне свой велосипед». «И мы сможем уехать на целую неделю. Разве это не здорово?» заволновалась Маран. «А я пока побуду с малышами», предложила бабушка. Но папа твердо сказал. «В экспедицию поедут все». «Только не я», вздохнула бабушка. «Я не умею ездить на велосипеде» а учиться этому мне уже не по возрасту. «Ты права, но мы что-нибудь придумаем», — сказал папа. «Вряд ли Мини Мортону будет удобно ехать на багажнике», — заметила мама. «Да, это никуда не годится. Но я уверен, мы найдем выход. Мы что-нибудь обязательно придумаем», — повторил папа. Так ему хотелось, чтобы в велосипедной поездке приняли участие все. «Хюльда и Хенрик наверняка согласятся пожить у нас в наше отсутствие». Ведь маленькой Анне Афелии нравится и наш дом, и лес. Они будут ухаживать за курами и самоварной трубой. А бабушка Мина и Мортон, конечно же, поедут с нами. Думаю, лучше всего нам подойдет Дания. Это самая велосипедная страна». «Мы поедем за границу?» От волнения Мац даже стал Пунцовым. «Да, вот только надо придумать, как нам взять с собой бабушку и малышей», — сказал папа. «Понимаю», — он обратился к бабушке. В твоем возрасте не так-то легко сесть на велосипед. Да и нам будет все время тревожно за тебя, вдруг ты упадешь и разобьешься. Но выход всегда можно найти. Бабушка даже испугалась. Нет-нет, видишь ты решился орудить для меня большой трехколесный велосипед, но мне это не подходит. На этот раз ты не угадала, засмеялся папа. Но сначала я должен обсудить свои изобретение с мамой, так что забудем пока об этом. И подождем до завтра. Вскоре все ушли спать, а бабушка еще долго сидела у себя в комнате и думала, «Если бы вы знали, до чего ей хотелось принять участие в этой велосипедной экспедиции. Может, потому что мат сказал, поедем за границу?» Бабушка представила, как было бы здорово навестить осенью дом престарелых, в котором она когда-то жила. И на вопрос своих старых знакомых, где она провела лето, небрежно, как само собой разумеется, ответить, ездила за границу. Но об этом лучше сейчас не думать. Вот был бы у них грузовик». А ехать на велосипеде не эту вольте. Надо выкинуть это из головы. И чем быстрее, тем лучше». Однако той ночью бабушке приснилось, будто она взгромоздилась на большой трехколесный велосипед и куда-то покатила на нем. А проснувшись поутру, никакого велосипеда она возле себя не обнаружила. Зато в руках у нее были вожжи. Обычно она, держась за них, подтягивалась и садилась, когда ей нужно было встать с кровати. тот день после полудня папа спросил, «Есть ли у кого желание совершить со мной небольшую прогулку на грузовике?» Проехаться на грузовике пожелали все. «А куда мы поедем?» — спросила Мона. «Узнаете», — ответил папа. Сразу после обеда все дружные гурьбой забрались в кузов машины. Бабушка, как всегда, устроилась на маленьком ящике, а самоварная труба прыгнула к ней на колени. Мама с папой сели в кабину, и грузовик покатил в город. В городе папа пронесся по центру, повернул направо и поехал прямо. Через некоторое время он свернул к большому открытому полю. Поле было похоже на ипподром. По нему бегали лошади, запряжённые в маленькие коляски. "Ну это же ипподром", воскликнула мама. "Здесь что, сегодня будут бега?" "Нет, они просто тренируются", ответил папа. "Мне бы надо осмотреться здесь. И кое-что выяснить. А вы пока полюбуйтесь на лошадей. Это ж такое удовольствие". «Правда, Мортон?» «Здорово!» — закричал Мортон. «Вот бы прокатиться в такой колясочке и поговорить бы с ними». «Думаю, постоять рядом тоже недурно», — улыбнулся папа и куда-то исчез. А мама, бабушка и всего семь детей остались дожидаться его возле грузовика. «Глядите, лошади, они будто летят по воздуху», — сказал Макс. «Видите, как легко они бегут?» «Да». «Приятно было бы прокатиться в такой коляске», — мечтательно сказала бабушка. «И они, наверное, очень легкие. Да, мама?» — спросил Мартин. «По-моему, этих лошадей плохо кормят», — заметил Мортон. «Смотрите, какие у них тонкие ноги». «Они должны быть тонкими, тонкими и длинными», — сказала мама. Мама, бабушка и все дети долго любовались лошадьми. Им было интересно, какая из них в очередном круге придет первой. «Интересно посмотреть, как они скачут галопом», — мечтательно сказала Мона. «Это рысаки, им полагается бежать только рысью», — объяснила мама. «Не зря бега называются рысистыми испытаниями. Приходить на галоп таким лошадям нельзя». Вернулся папа. При виде его у детей округлились глаза. Он вез за собой коляску для бегов, весело подпрыгивая и иногда переходя на галоп. «Что это с нашим папой?» От удивления мама даже слегка побледнела. «Наш папа превратился в рысака», — сказал Мортон. «Только бежит он галопом хотя рысакам так бегать не положено». Папа наконец остановился. Он так запыхался, что не мог говорить. «Что ты еще надумал?» — спросила бабушка. «Как всегда я думал о тебе». Папа Лукао подмигнул бабушке и неожиданно скомандовал. «А теперь быстро домой!» Он поставил коляску в кузов и без лишних объяснений попросил всех занять свои места. Грузовик весело подпрыгивал на ухабах, а дети, сидевшие в кузове, не спускали глаз с коляски, пытаясь понять, что на этот раз придумал их папа. «Наверное, он хочет, чтобы мы взяли эту коляску в Данию», — решили они. «Но не повезет же он в ней через всю страну бабушку». «Нет, этого папа делать, конечно, не собирался». Когда грузовик остановился во дворе дома, Хюльда, Хенрик и маленькая Анна Офелия уже поджидали их. Хенрик сразу же подбежал к грузовику и осторожно спустил коляску на землю. «Вы привезли велосипеды?» — тихо спросил у него папа. Хенрик в ответ только кивнул. Они вместе отвезли коляску в сарай, откуда вскоре послышался стук молотка, виск пилы и тихие голоса. Стоило кому-либо подойти к сараю, папа тотчас высовывал голову за дверь и строго-настрого предупреждал «Посторонним вход воспрещен». «Подглядывать бесполезно», — сказала, наконец, мама и велела всем идти в дом. Анна Офелия сидела на круглом коврике и по очереди подползала то к одному, то к другому из восьми детей, которые окружили ковер. И тот, кому она подползала, говорил ей «Здравствуй, Анна Офелия! и приветливо кивал. Прошел час, потом другой — И вот в дверях появился долгожданный папа. «Бабушка, можно тебя на минутку?» — попросил он. Дети сгорали от любопытства и бросились было за бабушкой, но папа велел всем оставаться на своих местах. «Я позвал бабушку, а не вас», — сказал он, и они ушли. Прошло некоторое время, прежде чем папа снова появился. «Мортон и Мина, прошу следовать за мной», — сказал он. Всем остальным не терпелось побежать за Мортоном и Миной, Но папа также решительно остановил их. «Сидите и следите за часами с кукушкой, а ровно через пять минут можете идти». Мортон и Мина важно удалились вслед за папой. «Интересно, что папа придумал на этот раз, а, Марта?» обратилась Мона к сестре. «Мне кажется, я догадалась, что он затеял», сказала Марта, «но я пока не уверена». Мама следила за стрелками часов, и как только пять минут истекли, она скомандовала. «Пора». Дети радостно выбежали во двор. Хюльда взяла на руки Анну Афелю и пошла вслед за остальными. Во дворе происходило что-то вроде показательного катания на велосипедах. Папа и Хенрик грацевали бок оба каждый на своем велосипеде. Ехать иначе они бы и не смогли, ведь каждому багажнику была прикреплена оглобля от подробной коляски. На саму же коляску папа прикрепил старый плетеный диванчик, на котором восседали бабушка Мортен и Мина. Бабушка с безмятежным видом достала свое вязание и, покачиваясь, принялась вязать, словно сидела в гостиной у очага. А папа и Хенрик нарезали по двору круг за кругом. Мортен подпрыгивал, покрякивал, оглядывался назад и, казалось, вот-вот он вывалится из коляски. «Стоп!» — крикнул папа. «Мы забыли, что пассажиры должны быть пристегнуты ремнями». «Да-да, как в самолете», — сказала бабушка. Бабушка Оля Александра говорила мне, что при взлюте и посадке они пристегивались ремнями. «Правильно», — улыбнулся папа. «Ну а вообще, как тебе твоя карета?» «Карета, всем каретам карета», — ответила бабушка. «Теперь-то я уж точно побываю за границей». «Коляску повезем мы с мамой, но каждый день мы будем проезжать совсем немного, чтобы не выбиться из сил, как-никак это каникулы, и мы должны отдохнуть». «Выезжаем в следующую среду». «Прекрасно», — сказала мама. и радовала мысль о предстоящей поездке. Но больше всех обрадовалась Хюльда, державшая на руках Анну-Офелию. «Просто великолепно. Наши девочки так нравится ваш домик в лесу, а теперь мы проведем здесь почти целое лето». «Да-да-да-да-да», — да, да, да, сказала Анна-Офелия. «Мама, папа». «Но на этот раз в самоварной трубе придется остаться дома», — напомнила всем мама против того, чтобы нас охранял сторожевой пес, согласилась Хюльда. От этих слов самоварная труба просияла от гордости, хотя она плохо понимала, как это все уедут, а она останется дома. «К тому же ты не понимаешь по-датски», сказала бабушка, обращаясь к самоварной трубе. Зачем ей датский язык самоварная труба тоже не понимала? «Дома тебе будет лучше, чем в Дании», сказал ей папа. «И помни, ты должна охранять Кур, Хенрика, Хюльду и Анну Афелию. «Ты забыл, что она должна охранять еще и корову Розу», напомнила ему бабушка. «Нет, пока мы будем в Дании, Розе придется пожить у Ларса и Анны», сказал папа. Вид у самоварной трубы был совсем не веселый, и тогда мама обратилась к папе. «Я правильно поняла, что на одном из велосипедов, которые повезут коляску, поеду я?» «Совершенно верно». «Тогда мне придется немного поупражняться перед отъездом. Только пока я упражняюсь, в коляску сядет не бабушка с Мортоном и Миной, а...» «А кто же?» — с любопытством спросила Милли. «Самоварная труба», — ответила мама. «Она тоже заслужила небольшую экспедицию». Папа снова оседлал свой велосипед. Мама села на другой, а на плетеном диванчике расположилась самоварная труба. И они совершили несколько кругов по двору, Как будто экспедиция уже началась.